Око. К одному исполинскому оку, без лица, без чела и без век, без телесного марева сбоку, наконец-то сведен человек. И на землю без ужаса глянув, совершенно не схожую с той, что вся пегая от океанов улыбалась одной щекой, он ни горы там видит, ни волны. Ни какой-нибудь яркий залив и ни кинематограф безмолвный облаков виноградников, нив, и, конечно, не угол столовой и свинцовые лица родных, ничего он не видит такого в тишине обращений своих. Дело в том, что исчезла граница между вечностью и веществом. И на что неземная зеница если вензеля нет ни на чем. Париж, 1939 год.